Помявшись, он сообщил, что в том районе, где находится дача Ларисиных родителей, их фирма сейчас никаких объектов не строит. Если гнать технику издалека, выйдет слишком накладно. А долбить землю вручную? «Неужели никто не захочет подхалтурить?» — умильно улыбнулась женщина. «Я хорошо заплачу. Да и яма-то, наверное, будет метров пять-шесть в глубину. Не может быть, чтобы больше». Разумеется, она ни словом не обмолвилась о том, что именно рассчитывает найти в этой яме. Иначе Антон и слушать бы ее не стал. «Вот когда откопают то, о чем я думаю, будет поздно возражать». Лариса взяла любовника под руку и предложила проводить его до офиса. По дороге они обо всем договорились. Антон обещал выделить ей после обеда двух рабочих самым необходимым инструментом. «Но свободной машины у нас сегодня нет», — сокрушенно сказал он. «Я отвезу их на своей, не беда». «Ты представляешь, что на обратном пути они будут все в грязи?» — засомневался он. Его, казалось, удивляло такое рвение. Но Лариса сказала, что это ее не волнует. Они договорились встретиться сразу после обеда возле офиса. Антон обещал вместе с Ларисой подъехать на один объект и снять оттуда двух рабочих. Женщина осторожно поцеловала его в губы и, улыбнувшись, вытерла с них свою помаду. «Если увидят, как ты провел эти десять минут, уволят? Или ты часто ходишь весь в помаде?» Следующую встречу она назначила возле дома, который уже был ей знаком. Лариса припарковалась возле супермаркета и минут через десять увидела Ивана. Тот бежал к ее машине. «Тебя издалека заметно», — сказал он, садясь рядом с ней. «Желтых машин раз-два и обчелся, разве что такси». Она видела, что он тщательно побрился, причесался, Словом, всячески подготовился к встрече. И вспоминала то, что Иван вчера сказал ей в какой-то грязноватой забегаловке, где они провели вечер. «С моей семьей покончено. У меня осталась одна ты». Конечно, тогда он успел изрядно выпить, но все равно таких слов мимоходом не говорят. Услышав это, она сделала виду, что не обратила внимания но фраза вертелась у нее в голове полночи. «Осталась одна ты. Одна ты». Это было грустно, нелепо, совсем ей не нужно, и все же это было правдой. «Как ты там устроился?» — спросила она, трогая машину с места. «Хоть мебель какая-то осталась после пожара?» «Да все осталось, только кухня погорела». Я опять все перерыл, думал, хоть одну картину найду. Ничего нет, все украли. «И кому это было нужно?» — машинально сказала Лариса. И тут же запнулась. «Что я говорю? Он же все-таки художник». Но Иван, казалось, не обиделся. Напротив, он горячо ее поддержал. Вот именно. Когда я пытался что-то продать, никто не брал. А тут, мало того, что украли... Да еще и женщину убили. Как она погибла? Несколько ударов по голове. Так соседи говорят. Дверь была взломана. Сейчас действует только один замок, да и тот на соплях. Живу, считай, открыто. Он развел руками. Да у меня и брать нечего. А ты не боишься? Вот казалось бы, что и у тетки твоей брать было нечего, а ее все-таки обокрали. «Ну, теперь-то все вынесли». Однако он все-таки задумался, «я бы поставил замок. Да толку-то? Куда мне сейчас одному такая квартира? Хватит и однокомнатной, мне больше не нужно. Я бы продал эту». «А деньги бы сразу пропил или потерял, и остался бы на улице», — подумала она, не глядя в его сторону. Вчера в кафе она убедилась в том, что Иван — законченный алкоголик. Стоило только посмотреть, с какой жадностью он себе наливал. То, что он сперва отказывался от коньяка, еще ни о чем не говорило. Иван сам вчера признался, окончательно захмелев, «Сдерживаться я могу долго, но уж если выпью хотя бы грамм сто, тогда держись» и сейчас от него опять попахивало Слабо, но все-таки заметно. — Скажи честно, может, тебе денег одолжить? — спросила Лариса. Он внушал ей острую жалость, даже какое-то материнское чувство. Безвольный, беспомощный, слабый, как непутевый ребенок. — Деньги пока есть, не надо, — отмахнулся он. — А когда кончится, продам эту квартиру. Куплю себе маленькую. — А тебе разрешат? — Следствие еще идет? — Слушай, ты говорил, что сорвал печать из двери. Тебе ничего за это не было? Иван сказал, что соседи его о чем-то предупреждали, но плевал он на всякую ответственность. Неужели человеку нельзя войти в свой собственный дом? Со следователем, который вел дело об убийстве его жены и сына, а также Нины Дмитриевны, — Он еще не виделся. Может, он звонил или приезжал. Да только меня же все время дома нет. А про меня соседи ничего не говорили? Поинтересовалась Лариса. Выяснилось, что ничего. Но Валентина Георгиевна была твердо уверена в том, что Катина тетка тоже умерла не без помощи дамы в соболях и бриллиантах. А уж про саму Катю и Артема И говорить было нечего. Тут соседка была полностью уверена в своей правоте. Их отравила дама, укравшая картину. А квартиру подожгла, чтобы замести следы. «Вот дура!» — зло сказала Лариса, сворачивая в переулок. «Неужели ее куриных мозгов не хватает, чтобы понять, умерли они через три часа после того, как я ушла, а загорелась еще позже?» «Но ты пойми...» «Как они умерли?» — внушительно сказал Иван. «Отравлены! Ты могла налить яду в чайник, а чай они могли попить уже поздно ночью!» Лариса не сумела ему возразить. Она только и сказала, что если следователь думает так же, плохо ей придется. «А сам-то ты скажешь, что приходил домой в тот вечер?» — спросила она. «Кстати, ты ничего там не пил, не ел?» Мог бы сделать мне алиби, что попил чаю и жив остался. Иван покачал головой. Нечего там было есть. И пить тоже. Кроме воды, нечего. Я почему сразу побежал денег занимать? Там же была полная нищета. Голодуха страшная. И что я следователю скажу? Он же сразу прицепится, почему я вернулся именно в тот вечер, где свидетели, что я ушел еще до полуночи где свидетели, что не я подсыпал яду в чайник? — Кстати, где был яд? — рассеянно спросила Лариса. Иван этого не знал. Во всяком случае, он был уверен, к нему прицепится еще хуже, чем к Ларисе. — И ты будешь скрывать, что побывал там в тот вечер? — недоверчиво поинтересовалась она. — Если это обнаружат, гляди! — Сразу скажут, что ты решил очистить квартиру от лишних жильцов, чтобы продать. Меня-то им еще найти нужно, а вот тебя обязательно допросят. Понимаешь ты, что придется дать ложное показание, а это уже статья. И что же мне теперь делать? Дам ложные, уж какие есть. Но твой приятель, у которого ты деньги занимал, Он же, наверное, знал, что ты к нему из дома явился. Оказалось, что приятель этого не знал. Иван ничего ему толком не объяснил, только сказал, что обязательно отдаст. Ну, а кроме того, приятель был по обыкновению пьян. Даже если что-то слышал, все уже забыл. — Да, — вздохнула женщина, — это могла сделать я, это мог сделать ты. «Но мы-то знаем, что это сделал кто-то еще, и этот кто-то, заметь себе, картины твои не тронул, вообще ничего не украл, мотивов-то никаких, получается, позарился на квартиру, тогда это ты, или убил их в плане личной мести, тогда это я». Мстила жене своего первого возлюбленного, хотела освободить его от семейных уз, чтобы женить на себе. Мотив слабый, но, может, я ненормальная? Мой муж охотно это подтвердит. Иван протянул руку и накрыл ее пальцы, державшие руль. Лариса удивленно на него покосилась, и тогда мужчина сказал, что раз уж они попали в такой переплет, то им обоим лучше Обо всем молчать.